понимал, за ним следят. И Это тоже не укрепляло его нервов, как и ежедневное присутствие на работе в купе с сознанием, что постоянному помощнику министра Сару, Тарегину Джонсу, известно о его предательстве. И наконец, Бернсону угнетала необходимость время от времени передавать Марысу пакет с якобы похищенными документами, которые тот посылал в Москву. Теперь Джордж Бернсон избегал личных встреч с Марысом, но от него требовали читать передаваемые в Москву материалы. На случай, если Марыс обратится к нему с просьбой объяснить или подтвердить что-нибудь, уже посланное. И всякий раз, читая эти документы, Бернсон поржался мастерству дезинформаторов. Каждая бумага основывалась на реальном документе проходившим через его руки в министерстве, а ложь была вкраплена в неё столь остроумно, что ни одно отдельное положение подозрений не вызывало, но в целом материалы создавали о мощщи и подготовленности НАТО и Великобритании совершенно ложное впечатление. 6 мая в среду он получил и прочел пакет из шести документов, касающихся решений и инструкций предложений и вопросов, которые якобы обсуждались в его ведомстве в последние две недели. Все были с грифом совершенно секретно или ДСП. Один документ заставил Бернсона удивленно поднять брови. В тот же вечер Джордж Киредовых Деноти, а через 24 часа Марс подтвердил, что они получены. В воскресенье 10 мая, завершившись у себя в спальне, Валерий Петровский подстел к мощному радиоприемнику и начал вслушиваться в морзянку, передаваемую на коммерческой частоте Московского радио. Передатчика у Петровского не было. Москва ни за что не заставила бы ценного нелегала рисковать жизнью, передавая собственные сообщения. Во всяком случае, в Англии и Соединенных Штатах Америки, где прекрасные радиопередатчики. Нет, Валерий просто обзавелся здоровенным приемником фирмы «Браун». Такие продаются в любом хорошем радиомагазине и ловит практически все. Петровский волновался с тех пор, как он через передатчик по Плор оповестил Москву о том, что один из курьеров не появился, и его необходимо заменить. прошел целый месяц, И вечером почётным числам, и утром по нечетным, если у него не было встречи с курьером, он ждал сидел у приёмника ответ, но пока безуспешно. В 10 минут 11 он услышал наконец свои позывные. Карандаши и блокнот были у него наготове. После краткой паузы пошла шифровка. Он сразу переводил ее из кода, может, в английский, и получалось На первый взгляд, без всяной механики цифр. Записывали их и на станциях ради ФРГ Великобритании, а также в расположении контингента американских войск. Когда передача закончилась, он выключил приемник, присел за туалетный столик, выбрал нужный шифровальный блокнот и принялся за расшифровку. Через 15 минут прочел повторенные трижды. Второго заменит десятый место встречи т. Петровский прекрасно знал его координаты. Она была запасным, рассчитывалась на экстренный случай. Находилась она в отеле при одном из аэропортов Лондона. Петровский предпочел бы захолусное кафе или вокзал. Но сознавал, хотя гвоздь всей операции он сам, нужно учитывать и то, что некоторые курьеры будут в столице проездом, и выехать в предместе просто не успеют. Тайвились и новая трудность. По времени встреча с десятым едва не перехлёстствовалась со встречей с курьером. Десятого надо было повидать в 8:00 утра в отеле «Постхаус» аэропорта Airport 7 будет ждать Петровского на автостоянке под Колчестером в 11. Значит, придется мчать с вами голову. Наступала ночь со вторника на среду, 13 мая. На свет в окнах дома 10 по Даунинг-стрит, резиденции британского премьера